Дмитрий Дед Мороз Деньги для одного Аннотация Конечно же, бывалые сталкеры, идущие в зону, знают о грабителях, подстерегающих их у периметра. Знал о бандитах и сталкер Дальний, но не предполагал, что встреча с ними состоится, когда останется всего пара шагов до границы. И что результатом встречи станут их посиделки у костра, во время которых он расскажет историю о пяти джентльменах удачи, их мечтах, жадности, удачливости и страхах. Пролог Сталкер этих двоих сопливых дятлов приметил сразу, но сворачивать ни времени, ни минимального желания не имел. Просто шел, как шел. «Стоять! Руки в гору!» Ну, стоять так стоять. Чего тут нового? Мужик среднего роста и телосложения, в поношенном, но ладно пригнанном по фигуре сталкерском комбезе, демонстративно нехотя остановился, но рук не поднял и за пистолет-пулемет не схватился. «Бабки! Артефакты!» продолжал голос из кустов уже не так уверенно. «Анекдотов начитался, что ли? Дебил, мля!» — И чё? — Сталкер медленно стащил полумаску с лица. — И чё? Не признал, что ли? — Кого? Ты давай руки в гору! — Курьер Панаса. — Ну? — Сталкер опустил руки, но не двигался. — Чё надо, шелупонь? Какая-то возня в кустах, обрывки негромкого разговора. Так и есть. Двое этих умников там. Пора брать базар под контроль. Схирали выключили КПК, бродяги. Зовитесь. — А то что? — Ясно уже. Парни в кустах края боевой дух растеряли напрочь. — Никуда отсюда не уйдете, вот что. — Там, — махнул рукой сталкер в сторону Большой Земли, — ждут меня. А как в зоне прознают, что по насах оборок пригрели, так и бошки ваши поотрывают. Я внятен? Или что новый сказал? — Пояснить? — власти? назовитесь, дурковать кончайте, не салага перед вами бисер мечет. Не успел сталкер договорить, как два ушлепка рожа из кустов показали. Оба в дешевых кожанках до да спортивных штанишках. У первого, что общался, голос песклявый такой, в руках обрез ижа двадцать седьмого из вертикалки Продедовой. Второй вообще с хер знает чем. Неудивительно, если окажется, что большой черный револьвер это травмат. Так, молодые чемоданы, я дальний. Слыхали? Нет? Ясно. Сами чьих. «Сами по себе. Ты справедливых, что ли, носильщик?» Послушал сталкер-молодняк и сделал вывод, что гонору на выкобенивание пока хватает, и пора пацанов чуть успокоить. «На вокзале в Одессе твой дядя, носильщик!» Сталкер чуть усмехнулся и сделал пару шагов к гопникам. «А я панаса-человек, курьер по его особым делам. И для справедливости тоже хожу. Сейчас иду с зоны, встреча там, за краем». Он снова махнул рукой в сторону невидимой отсюда колючки. «А вы тут чего шаритесь? КПК выключили. Так тут и пристрелят невзначай. Подумают, бесноватые изгои. Да нету у нас КПК». Второй хулиган вступил в беседу и столь свой грозный спрятал за ремень на спине. «Рейнджер тоже, блин!» «Не заработали? Без КПК ходить не надо. Вы что же, валеты, пацаны?» «Мы сами по себе». — повторил гордо первый, что с обрезом, но под взглядом напарника смешался и добавил. — Не дошли еще туда. Вот идем. Мы думали... Думали, фраера будь, Тут мало кто ходит. Только новичье. — Надо в деревню идти, — ответствовал опытный сталкер, разглядывая кандидатов в грабители. Или решили стерпилами менее якшаться. К правильным податься. В бригаду сразу. — Ну, типа... обрезав парень так и не опустил. — Ствол убери, — Сурово ткнул в волыну пальцем дальний. «Звать как?» «Василь, а он бубна», — ответил за первого. «Второй, что с револьвером?» «Жрать хотите?» Оба молча закивали, как те болванчики, что на торпеды в машину клеить любят. Видно, что не ели давно. Контакт налажен. Теперь надо пользоваться так удачно встреченными новичками. Сталкер продолжил. «По зоне в одиночку ходить нельзя. Это правильно, что вдвоем». Но КПК, оружие надо прикупить. Детектор есть? Хотя и так понятно. Откуда? Давайте-ка вот что. Темнеет, надо остановку делать. До утра долго. Там балка метров триста вперед с камнями, видели? Парни в унисон закрутили головами. Нет, мол. Так вот что, в балке незаметно костерок запалим, там пожрем. Тушенка поделюсь. Три банки у меня. И дело к вам есть. В балке было сыровато, но огонь принялся сразу. На крае дождей уже дня три как не выпадало. Дальний раздал маленькие армейские упаковки галет, вынул из своего здоровенного рюкзака тушенку в жестяных банках. Я к чему это сказал, что в зоне в одиночку не ходит. Да, напарник мой Ерема погиб сегодня. Шел первым, в аномаль попал. И насмерть. А мне идти еще до забора, а потом в обратку к заводу через свалку. «Я вам предлагаю работу. Вы меня сопроводите туда и обратно. И вам, по штуке баксов, и мне одному не шастать». Широко открытым глазам пацанов стало понятно, что такой удачи они не предполагали даже рядом. «Идти с опытным бродягой на завод, считай, в середину зоны, да еще получить по штуке баксов. Вот повезло, так повезло». По рукам ударили тут же. Дальнего не смутило, что у парочки из оружия только обрез с парой десятков патронов, да переделанный под мелкашку газовый айсберг. Втроем, как он им сказал, это не в одиночку. Кто-то стражит, кто-то кошеварит, И лихие люди тройку сталкеров скорее обойдут. И зверь ее трижды подумает, чтобы напасть. Сталкер повеселел. Понятно, что доволен таким оборотом. достал пластиковую бутылку с водкой, разлил за знакомство и удачный рейд. Стемнело. Дальний сел против костра, так, чтобы видеть спуск во вражек, где они сидели, а молодых расположил перед собой. С зоны скорее кто-то или что-то припрется, поэтому я, значит, туда смотрю. А вы так сядьте, чтобы за спину мне смотреть. По сторонам-то у нас стены и кустарник, там не пролезть тихо. Оружие под рукой держите. Ночь в зоне время опасное. Ночью у нас не ходят. Василь, смущаясь, задал вопрос: а Вот хлеб у тебя! Его что, правда, в зоне делают?» Показывая наполовину батона, что они почти уговорили под тушенку и водку. «Не, ну что ты. В зоне ничего не делают вообще. Сюда все тащат. Зона всем нужна. Тут арты, прочее всякое. То моя забота — обеспечивать нужных людей всяким разным, приносить заказы. Сейчас за запчастями для электроники иду. Мне ведь еще почему помощь ваша нужна? Товара там много, один не унесу». Сталкер положил на колени пистолет-пулемет немецкой фирмы Heckler Кох, снял с предохранителя и продолжал рассказывать. Как на завод придем, то первое дело вам на полученные деньги купить комбинезоны, такие как у меня надо. Это для нашего брата самое лучшее. Можно бы у, это нормально. И оружие взять у Панаса, пару калашей. Будет недорого. Стволов таких в продаже много, они не нужны мужикам особо. Там же все серьезные, так что выйдет дешево. КПК взять каждому, это обязательно. И детектор. Можно один на двоих пока. Ну, там аптечки, антирадиационный препарат тоже. Пожрать на первое время. Я вас порекомендую, чтобы вы взяли в рейд какой-нибудь недалеко. Вот начнете зарабатывать, там уже разберетесь. У справедливых на заводе работа всегда есть. — А ты в зоне давно? — это мрачный бубно, выпив, разговорился. — Много где бывал, наверное. Можешь что-нибудь такое рассказать? А то сидеть до рассвета же. Да, ждут нас ближе к семи. Отсюда идти минут 45, если не быстро. Тут торопиться совсем нельзя. Патрули. Сталкер разлил еще по четверти стакана. В зоне, я считаю, третий год. Много видал всякого, да. А вы носом не клюйте. Поляну-то сети, раз Зона ошибок не прощает. Тут только так. Вот с полмесяца назад случай был. Расскажу вам, чтобы не спали... «Про деньги для одного, про то, как зона порой этого одного за счет других одаривает».